Разоблачение фокуса. Приказы другого. Думаю, я посмотрел на него изумленно, а он, продолжая насмешливо улыбаться, говорил, «Запомните, реальный мир куда фантастичнее любых человеческих выдумок, но он очень опасен. К примеру, вы ежедневно рискуете подчиниться приказам другого, даже не сознавая этого» и многие подчиняются, даже не ведая об этом. Причем этот другой может быть куда менее сильный духом, но зато… Зато овладевший гипнозом. Я говорю не об обычном гипнотизере, который по вашей просьбе погрузит вас в сон и пообещает во сне победить ваши фобии и болезни. Куда страшнее встретиться с человеком, который сумеет гипнотизировать наиву, то есть передавать приказы из мозга в мозг. Те, о которых вы ничего не знаете. Для этого ему достаточно суметь проникнуть в ваше подсознание. Вход в подсознание человека бдительно охраняется сознанием. Сознание я сравнил бы с заботливой матерью, которая охраняет подсознание. Подсознание – это ребенок, доверчиво верящий всему, что ему внушают. Цель гипнотизера и состоит в том, чтобы отключить ваше сознание и вступить в контакт с подсознанием, с этим доверчивым дитятей. Самый легкий путь отключения сознания, которым владеют обычные гипнотизеры, это погрузить вас в сон. Куда труднее то, в чем в совершенстве владел граф Сен-Жермен и владеет ваш покорный слуга – внушение наяву. Для этого разработан целый ряд техник. К примеру, надо сначала заставить вас расслабиться, затем при помощи многих физических действий, подстроившись к вашей позе, к вашему дыханию, начать снимать с вас защитный панцирь, то есть постепенно отключать сознание. Граф Сен-Жермен смеялся над всеми этими предварительными «штучками», как он их называл. Он умел отключать сознание мгновенно при помощи одного взгляда, глаза в глаза. «И этим же владеет ваш покорный слуга». И, глядя в ваши глаза, я заставлял ваше подсознание конструировать путешествие в прошлое. Вы сами создавали его из того, о чем вы когда-то читали, видели на картинах, о чем думали. Вы отправлялись в прошлое, созданное вашим же подсознанием. Вы всего лишь видели вами же созданную картинку. Но я чувствовал запахи. «Ужасный запах пота от платьев королевской семьи, когда они продирались сквозь толпу!» «И об этом вы тоже, видимо, когда-то где-то читали!» Он засмеялся и позвонил в колокольчик. Вошел все тот же молодой слуга. «Уберите все это!» Он показал на шкатулку. «Здесь тесно от людей, о которых мы говорили и которые до сих пор толпятся в этой комнате!» Молодой человек молча собрал разбросанные вещи и удалился. — И он был здесь тоже? — спросил я. — Нет, графа Сен-Жермена среди них не было. Возможно, потому что он не имеет отношения к навсегда ушедшим. Именно в этот момент я почему-то вспомнил фразу «И вновь появлюсь здесь через восемьдесят лет». Я похолодел. На календаре был май 1988 года. Он, как всегда, прочел мои мысли и засмеялся. Это жалкое совпадение, не более. А то, что я читаю ваши мысли, умение читать чужие мысли — вещь нередкое Этим заурядным даром обладали многие, в том числе ваш Сталин, Наполеон и, конечно, граф Сен-Жермен. И для моей профессии дар этот весьма желателен. Боже мой, я забыл представиться. Я в некотором роде следователь, но по очень особым делам. И он гайерски поклонился.